Глава шестая. Скиф и Эллин Тогда в темном небе над пировавшими загорелись два факела и осветили худенькую девушку, сильно набеленную в пестрой короткой тунике с золотыми блестками. Покачивая факелами в вытянутых руках, она как будто плыла в воздухе. Когда акробатка дошла до середины террасы, сбоку вспыхнули еще два факела, и небольшая обезьяна осторожно пошла по канату, на задних лапах покачиваясь и подражая девушке. Громкий хохот раздался на верхней террасе, и все заметили высокого неуклюжего юношу в греческом хитоне, который показывал пальцем на обезьяну, приседал и задыхался от смеха. Его хохот заразил всех, прокатился по всем террасам и отозвался внизу во дворе, где толпились воины кто это так громко смеется спросил Базилевс. — мне его лицо немного знакомо это скиф молодой сакский князь сколот сказал подошедший фэп ты вчера приказал вывести его из подвала вымыть переодеть и привести к тебе а да ему вина и приласкать Я буду сегодня говорить с ним. Девушка на канате остановилась над пирующими, ловко подбрасывая горящие факелы и снова ловя их за ручки. Снизу взлетели один за другим еще четыре горящих факела, и акробатка искусно ловила их, продолжая подбрасывать так, что над нею образовался пылающий венок из вертящихся огней. Все затихли опасаясь за девушку, стоявшую одной ногой на канате, высоко над всеми. — Такова слава Александра! — прозвучал чей-то голос. Некоторые узнали голос философа Калисфена. Девушка напрягла все силы, чтобы сохранить равновесие и ловить факелы. Туго натянутый канат дрожал, обезьяна сорвалась и, уронив факелы, повисло, уцепившись всеми четырьмя лапами. Факелы, рассыпая искры, один за другим стали падать вниз, где их ловил старик в высоком красном колпаке и длинной одежде, обшитой золотыми звездами. Девушка, оставшись с двумя горящими факелами, прошла до конца каната и остановилась, приветствуя зрителей рукой. Обезьяна пробралась по канату к девушке и вскарабкалась к ней на плечо. Оба факела, вертясь, полетели вниз. Девушка с обезьянкой исчезла во мраке. Базилевсу подвели молодого Скифа. Хитон на нем был узок и короток. Костистые руки с громадными кистями, и длинные ноги были худы и неуклюжи. Скиф, открыв рот, из-под лобья рассматривал Базилевса. Около Александра стояли два его секретаря. Один бледный молодой сириец с красной лентой вокруг черных курчавых волос записывал слова повелителя. Другой пожилой перс с привязанной бородой, завитой мелкими колечками, был переводчиком. — Давно я тебя не видел, — сказал Александр. — Может быть, тебе жилось худо? но ты сам виноват, что не обратился ко мне. Скиф блеснул белыми зубами, и вокруг его глаз собрались насмешливые складки. — Я тоже давно не видел тебя, Кшатра, по древнеперсидский царь, и жилось мне, пожалуй, похуже твоего. Из моего темного подвала в окошко я видел только ноги проходивших воинов и меня заедали клещи и клопы. — За это я сумею наградить тебя. Что бы ты хотел получить? Скиф переступил с ноги на ногу и повел широкими плечами. — Мне нужно разыскать моего жеребца. Он сын знаменитого в степи буревестника, Саврасый, с темной полосой вдоль спины. — Хорошо, — сказал Базилевс. Я прикажу, чтобы разыскали твоего Саврасова. Может быть, ты хочешь еще что-нибудь? Скиф обвел глазами круг незнакомых, чуждых ему людей, которые, кто растянувшись на ложе, кто стоя, с насмешкой смотрели на него блестящими от вина глазами. Если конь без работы застоится, то падает на ноги. То же случилось и со мной. Затасковал я без дела. Очень бы хотел с кем-нибудь подраться. Базилевс ударил в ладоши. Это будет забавное зрелище. Кто хочет подраться со скифом? Некоторые предложили вызвать из охраны Базилевса рослых македонцев, достойных побороться со скифом. Учительный командр воскликнул Если скиф умеет владеть мечом, то я согласен испробовать на нем мое искусство. Переводчик объяснил его слова Скифу. Молодой Скиф небрежно взглянул в сторону Никомандра. — Дайте мне мою секиру, и я буду драться с тремя такими, как этот старик. Базилевс подозвал Никомандра и тихо прошептал. — Не смей убивать его. Он мне нужен. Можешь только слегка ранить. Никомандр сделал презрительный жест. — В какое место его ранить? ты его трижды ранишь в левое плечо. — Дайте мне мой македонский меч, — обратился Никомандр к Эфебам. Он сбросил плащ и остался в одном хитоне и венке на сидеющих кудрях. Мускулистые руки и ноги Никомандра были голы, и старые побелевшие шрамы говорили, что он побывал не в одном бою. Из груды оружия, по обычаю снятую гостями — При входе на место, предназначенное для пиршества, Эфебы достали узкий стальной меч Некамандра с ручкой, отделанной золотом. Скифу дали тяжелый македонский меч. Он попробовал упругость стали, от точку острия и поднял его к небу. — Тебе, бог Папай, я посвящаю эту жертву. — Ты охраняешь наши стада от волков. В сакских степях, сохрани и меня среди этих разбойников. Папай, главный бог у скифов, олицетворение грома и молнии. С мольбой глядел скиф в темные мрачное небо, покрытое тяжелыми тучами. Ветер усиливался, и пламя светильников порывисто трепетало. Порывы надвигавшейся бури жадно подхватывали искры и далеко вносили их. Скиф расставил длинные ноги и протянул меч, направляя его против македонца. Некомандер повернулся правым плечом к противнику и, сдвинув ноги, держал меч прямо острием кверху, закрывая им грудь и лицо. — О, царь! Славнейший из царей! И все вы, македонцы, эллины и другие гости! — Мой меч! — не знавший поражения, сегодня, по желанию нашего царя, пощадит этого варвара. Но я обещаю, что концом меча я, тремя ударами по левому плечу юноши, напишу Альфу, начальную букву имени величайшего повелителя Азии. Скиф, следя горящими глазами за противником, стал приседать на левую ногу, и выдвигать правую жилистую руку с мечом. Македонец заложил левую руку за спину, глаза прищурились. На бритом лице морщины стали резче и глубже. Мускулы голых рук напряглись и вздулись. Он был готов к нападению. Меч его, сверкнув молнией, сделал несколько зигзагов, и послышался лязг столкнувшейся стали. Длинный скиф пригнулся еще ниже, и только костистая рука его с остальным клинком завертелась, ловя мелькающий меч македонца. Лицо Никамандра, бывшее самодовольным и насмешливым, вдруг сделалось серьезным. Он почувствовал силу дикого противника. Скиф не глядел на меч. Его синие глаза потемнели и впились в нахмуренные брови македонца. С звериной ловкостью он отражал стремительные удары Никамандра, сам не переходя в наступление. «Эу — Эуге! Калиста, пронеслось среди македонцев. — Эуге! Калиста, Хорошо! Отлично! На левом плече скифа закраснела косая полоса и кровь темной струйкой потекла по груди. Скиф, казавшийся тяжелым, как верблюд, вдруг сделал легкий упругий прыжок в сторону, и Никомандер, не докончив стремительного выпада, едва удержался на ногах, но быстро отступил, встретившись с градом ударов внезапно напавшего Скиф. — Не жалею его, Никомандер! — «Изруби, варвара!» — крики неслись со всех сторон. С крыши стен, на которые забрались воины. «Воткни ему меч в горло!» Новая косая линия нарисовала вторую сторону угла Альфы, и струя крови сильнее потекла по груди Скифа. Оставалась только поперечная черта. Несколько эфебов и воинов приблизились готовые разнять противников. Скиф применил невиданный прием. Его меч стремительно, забуравив воздух, силой понесся на противника. Лезвие некомандира, встретившись с мечом Скифа и описав дугу, полетело в сторону. Скиф диким прыжком обрушился костлявыми коленями на грудь Македонца, подмял под себя и с ревом впился зубами ему в шею. — Оттащите варвара! Он ему откусит голову! — кричали кругом. Воины и эфебы навалились на Скифа и, ухватив его за руки и за ноги, отодрали от македонца. Скиф поднялся и легко раскидал воинов. Его лицо и рот были в крови. Некомандр встал растерянный, с дико блуждающими глазами. Из его шеи хлестала кровь, забрызгав светлые хитоны эфебов. Врач Базилевса подбежал со шкатулкой лекарств и торопливо стал перевязывать шею македонца. — Зачем ты хотел откусить воину голову? — строго спросил Скифа царский переводчик. — Вовсе нет. — радостно улыбался Скиф, утирая полотенцем лицо. Я только выпил его крови, чтобы его сила и искусство перешли ко мне. Он умеет хорошо владеть мечом. Теперь я буду сильнее его. Буря усиливалась. Порыв ветра опрокинул высокий светильник и разлил по ковру душистое масло. Крупные хлопья снега, крутя, снеслись на перующих. Базилевс поднялся с ложа. Черный нубийц подвязал ему сандалии и накинул на плечи пестрый индийский плащ, подбитый мехом речного бобра. Группа телохранителей, сверкая медью, выстроилась в два ряда. Александр шепотом говорил Гефестиону. — Я жду всех в оружейной комнате. Отряд самых преданных всадников пусть будет наготове. Филоту надо захватить врасплох пришли ко мне танцовщицу. Базилевс сделал несколько нетвердых шагов и остановился перед философом Каллисфеном. Конечно, этот дикий скиф нарушил правила боя, но он варвар, и поэтому надо или простить, или убить его. Ты, Каллисфен, как философ и как ученик Аристотеля, Любители всего мудрого и прекрасного. Знаешь утонченные обращения с людьми, хотя допускаешь иногда неосторожные замечания, поручаю тебе этого сака. Научи его эллинскому языку и убеди его любить больше эллинские идеи, чем свои скифские степи. Как софист, ты ведь сумеешь доказать правильность всего, чего захочешь? Через месяц ты ко мне придешь и расскажешь, каких успехов достиг в обучении Скифа. Музыка заиграла славу царю-царей Персии. Снег ударял в глаза, все ковры побелели. Александр, пошатываясь при громких криках гостей и воинов, медленно спускался по ступенькам, опираясь на двух эфебов. Участники пира, кутаясь в плащи, надевали оружие и торопливо покидали террасы. Карфагенский посол остановился возле маленькой канатной танцовщицы и, взяв ее за руку, сказал по-финикийски, — Кажется, мы с тобой имеем одну родину. — Да, я из города море и солнце, растерзанного этим зверем, я из славного тира. — Зачем же ты здесь их забавляешь? — Разве ты забыла, что Базилевс распял на крестах полторы тысячи храбрейших защитников твоего родного города? — Я это помню и никогда не забуду. Мой отец тоже был распят, поэтому я и приехала сюда. Два Эфеба подхватили девушку под руки. — Ты пойдешь с нами. — Базилевс ждет тебя. — В небольшой комнате, увешанной персидскими коврами, с раскрытой на балкон резной двустворчатой дверью, на ложе с изогнутыми золотыми ножками, лежал базилевс. Как обычно после обильного ужина, он сразу же заснул крепким сном, растянувшись на шкуре бурого медведя. Александр хвастался, что мог по своему желанию мгновенно засыпать, во всякое время дня и после краткого сна вставать совершенно бодрым, готовым к новой работе. Золотой светильник с душистым маслом, подвешенный на завитке высокого бронзового треножника, лил ровный оранжевый свет. Завитые кудри разметались по голубой шелковой подушке, искусно затканной малиновыми цветами. Красивое лицо было Безмятежно спокойно морщины разгладились открытая могучая шея и нежная розовая кожа атлетической груди слегка прикрывались прозрачной зеленоватой тканью хитона Маленькая финикинка стояла около заснувшего молодого тела и раскрытыми блестящими глазами всматривалась в застывшее лицо с голубоватыми веками. Мысли стремительным вихрем проносились в ее голове. — Вот, передо мной властелин Азии. Сейчас поразит тебя моя месть за тысячи распятых и замученных финикийских юношей. Пусть меня потом растерзают твои палачи, но рука дочери Тира не дрогнет. Тинякинка, склоняясь к Александру, осторожно вытянула из своей сложной высокой прически длинную и острую, как кинжал, стальную головную шпильку. Шестнадцать тонких кос рассыпались по плечам. Одна коса соскользнула и упала на розовую грудь Александра. Он слегка вздрогнул, по лицу пробежала тень. Брови сдвинулись, между ними прорезалась суровая складка. Полураскрытые губы прошептали невнятно слова, но грудь продолжала дышать ровно. Базилевс не проснулся. Финикинка выпрямилась, подняв руку, выбирая место для удара. Легкое дуновение ветра заставило ее оглянуться. Возле нее неподвижно стоял, скрестив руки на груди, старый морщинистый Евнух Перс. Его тонкие бледные губы издали тихий змеиный свист. Зашевелился висевший на двери шелковый ковер, и оттуда вынырнул черный полуголый нубийц. Евнух повел глазами, указывая на финикинку. Нубиец набросил пеструю шаль на девушку и бесшумно вынес ее из комнаты. За ним, покачивая лысой старушечьей головой, вышел Евнух. Через день, после долгих пыток огнем, финикинка была разрублена на четыре части, которые, как требовалось обычаям, были подвешены над четырьмя воротами города, над четырьмя воротами его центрального крытого базара.